Глава шестая. Магия огня и воды. Очнулся я опять в кровати, в доме у Радомира. Болело у меня все. Голова, руки, ноги и даже кости. Как только я пришел в себя, мне тут же в рот уткнулась кружка с сильным ароматным варевом. «Пей!» — сказал знакомый голос хрипотцой. «Жидкость очень напоминала ту, что давали мне раньше». Вонючая, мерзкая, и от нее меня буквально чуть не вырвало. Но понимая, что это лекарство, я сделал усилие и проглотил ее. После этого, с трудом приоткрыв глаза, я увидел, как старик, держа руки надо мной, формировал странное заклинание, а из его рук выходил зеленый туман и окутывал мое тело. Постепенно я заснул, решив не мешать меня лечить. Судя по памяти княжича, это заклинание исцеления и очень сильного. Отвлекать мага в такие моменты не стоит. Проснулся я уже ночью, и никого рядом со мной не было. В центре комнаты в очаге горел слабый огонь, давая немного света. Осмотревшись, я не нашел в комнате старика, поэтому занялся тем, что попытался осмыслить все произошедшее со мной. Во-первых... Мне стала доступна память княжича, пусть и не вся, но большая ее часть. Во-вторых, обряд инициации прошел неправильно. Опираясь на память подростка, можно предположить, что во время инициализации второго источника произошел конфликт между ними, и скачок магической энергии повредил часть каналов и энергетический каркас. Магичить в ближайшее время я не смогу, но есть и хорошая новость. Как правило, эти каналы восстанавливаются самостоятельно, а если вовремя использовать заклинание исцеления, которое использовал Радомир, то процесс нормализации пройдет очень быстро. Память бывшего владельца дала мне некоторые знания этого мира, но в основном это были магические знания основ по магии с очень ограниченным количеством заклинаний. Примерное устройство политической власти в союзных княжествах. Как тут же подсказала память, их было 20 основных, Их называли «великими княжествами» и примерно столько же зависимых княжеств, как колонии в моем мире. В Русь входила вся центральная часть России, территория Финляндии, Литвы, Крым, прикавказские территории и Урал. Это, если судить по карте моего мира. За Уралом была Золотая Орда, с которой до сих пор не было полноценного мира, и там приходилось постоянно держать дружины разных княжеств, которые сдерживали набеги. С юга Русь подпирали султанаты. Это аналоги наших княжеств, которые также были не прочь пограбить или отхватить кусок территории. Ну а в европейской части, с юго запада и запада подпирали княжества европейские государства. Это что касается политического устройства мира. А вот в технологическом плане была полная чехарда. Технологии в этом мире работали со сбоем. Поэтому в нем использовались как технологические сложные машины, так и обычные лошади. Поэтому виденная мною картина, когда по улице едет автомобиль очень странной формы, а рядом с ним двигаются кареты и повозки, является обычным явлением. Причудливые формы домов и использование грубых элементов отделки в интерьере связаны с магией. То, что сделано руками человека, да еще и мага, пусть и очень слабого, помогает концентрировать магию из окружающего мира. Дом, который построил для себя Радомир, носит не только оборонительный функционал, но и накапливает магическую энергию снаружи, после чего отдает ее по мере потребности владельца. В первую очередь накопление идет в так называемый магический шторм, который происходит как минимум два раза в месяц. Начинается он у разломов и распространяется по всей планете, не всегда равномерно и постепенно угасая. Сами разломы даже в спокойное время не излучают магическую энергию в обычном виде, а как бы пульсируют, и вот эти пульсации и наполняют некоторые вещи магической энергией, создавая повышенный магический фон. Но не каждое изделие человека, владеющего магией, может накапливать энергию. При создании нужно вливать свою энергию, пусть и самый минимум, пытаясь заставить ее накапливаться в предмете. Именно поэтому на грубой поверхности глиняных чашек видны неаккуратные следы пальцев. Это места, где задерживалась рука мага и вливалась магическая энергия. Если нарушить их, то предметы перестанут накапливать энергию и станут обычными бытовыми вещами. Копаясь в воспоминаниях бывшего владельца, Я нашел огромные прорехи в его знаниях и однобокость подачи информации. Молодому княжичу рассказывали удобную для княжеского рода версию устройства мира», которая у меня, зрелого человека, вызывала много вопросов. Я попытался вспомнить про свой опыт, как меня зовут и кем я был в своей прошлой жизни, и не смог этого сделать. Головная боль, возникшая при этом, заставила меня прекратить эти попытки. Тут мое внимание привлек шум в одном из углов дома, где на полу стояло несколько мисок с чем-то. Там копалось какое-то мохнатое существо, и вначале мне показалось, что это кошка. Но тут я в свете горящего очага увидел руки и ноги маленького размера. Это существо было сантиметров сорок высотой, и, устроившись около одной из мисок, начала громко чавкать. Потом внезапно развернулась и посмотрела на меня. «Чё уставился, пришелец?» ч домовых не видел?» — спросил он, глядя на меня своими маленькими бусинками глаз. «Нет, не видел», — ответил я пораженный. «Ну, посмотрел и хватит. Лучше передай деду, что вечером буря будет. Кости у меня болят, и пусть молока свежего найдет, а то мясо уже надоело!» Произнес он и развернулся обратно к мискам, громко чавкая. Я застыл на секунду, соображая, что мне сейчас привиделось. Но даже протерев глаза, Домовой никуда не исчез и продолжал так же чавкать. «И давно ты тут живешь?» — задал я первый попавшийся на ум вопрос. «Как избу срубили. Вот после первого шторма меня и закинул сюда. Ох и намучился я с дедом. Месяц он меня выжить пытался, пока мы с ним на мировую не пошли. А так война знатная была». «Он меня магией изгнать, а потом и развоплотить хотел, а я его в миски и другую посуду бил, а то и котелок с переворачивал. Но потом договорились, он меня подкармливает, а я по хозяйству ему помогаю, Ну и если надо, то и чем другим», — ответил он, не оборачиваясь. А, -а, «А откуда тебя принесло?» — спросил я, все еще не веря в происходящее. «Так и из моего дома и принесло. Как буря началась, так мой дом и не выдержал, но и воронку затянула. А затем на границе леса-то и выкинула. Хорошо, что на границе. Я еле сбежать успел от темных тварей. Так бы и съели меня там. Но благо рядом дом нашел. Ну, заселился я сюда. Благо, не занят он был. Вот и живу здесь уже второй десяток лет. Но все равно неспокойно. Постоянно кто-то пробует на прочность его. Хорошо, что источник рядом. Подпитка у магической защиты постоянно идет. А так бы давно разрушила бы магической бурей. «А назад не пытался вернуться?» — спросил я. — А зачем? «По первости, конечно, горевал, но там ведь и дома уже нет, а новые искать проблематично. У всех семей и так большие, если кто новый дом и построит, так там очередь из ближайших домов, ого-го! А в конуре с волкодавами я жить не хочу», — заявил он, заканчивая есть, после чего добавив. «Ну, будь!» — медленно растаял в воздухе. Сил у меня было еще немного, но до уборной, расположенной на выходе в сене, я добрался сам. Радомир появился только через два часа я даже успел вздремнуть аккуратно войдя чтобы не потревожить мой сон он прошел к очагу и подкинул Полине в вагонь, после чего посмотрел на меня внимательно от этого шума я и очнулся ну что выспался как самочувствие спросил он подходя вроде лучше а что со мной было спросил я пытаясь присесть в кровати рано мы второй источник активировали ну да ничего «Скоро поправишься, а дальше займемся твоей легализацией». «Придумал я, как тебя пристроить. Завтра приедут дети, внуков привезут. Там и попробую договориться», — сказал старик. «Так завтра буря будет магическая», — Домовой сказал. Еще молока просил, а не мяса». Перебил я его. «Что, уже познакомился с Пахомычем?» «Да он мне про штормы рассказал». «Эх, не вовремя мои в гости собрались. Нужно их предупредить» сказал Радомир и отправился к стеллажу. Покопавшись на полках, он вынул фиолетовый кристалл и, зажав тот в правой руке, закрыл глаза. Минуты две он так стоял, но никакого внешнего эффекта я не видел. После чего он произнес вслух. «Вот что за молодежь пошла! Ведь говорил, держите почтовый камень всегда под рукой!» После этого он отправился к своей постели и вытащил из-под нее большой сундук, который открылся после определенного паса руками. Покопавшись в нем, он вытащил похожий на рацию предмет. Затем, нажав несколько кнопок, активировал его, и по дому разнесся сигнал гудков, длинного и прерывистого. Через минуту в рации раздался голос, прерываемый помехами. «Отец, что случилось?» «Вы почему кристалл связи не взяли? Где вы сейчас?» спросил Родомир. «Выехали к тебе с луками. Ночью будем, если погода позволит». «Не торопитесь. Вечером будет буря. Поэтому с обеда в надежном месте устройтесь и переночуйте. Как кончится, выезжайте. Я вас встречу на первой заставе», — сказал Радомир и отключил связь. После чего внимательно посмотрел на меня и спросил. «Ты решил, что будешь делать дальше?» «Мне нужно возродить свой род, найти всех вассалов и вернуть все свои земли», — ответил я. «Это будет непросто». «Если ты сейчас заявишься в княжество, то ты быстро помрешь. Отравят или случайная стрела прилетит, неважно как. Но никто не даст тебе взять власть в свои руки. Для начала тебе нужно добиться личных успехов. В идеале нужен брак с дворянкой, пусть и не с потомственной. После этого нужно создать свою рать, которая будет подчиняться только тебе. В идеале добиться личного дворянства самому». Но ни в коем случае не становись слугой рода. Так ты усложнишь свою жизнь, выйти из личных слуг не сможешь. Для восстановления статуса князя придется пройти непростой путь. Земли розданы бывшим вассалом, и возвращать они их не захотят, а большинство уже нашло себе новых князей. Начать тебе придется с самого Низа, Отучишься в школе простолюдинов и поступишь в магический университет. Там, если твое развитие пойдет нормально, то поступишь на службу на 3 или 5 лет, после чего у тебя будет возможность получить статус претендента на дворянство. Это уже неплохой статус. Если сможешь заработать денег, то выкупишь свой контракт, только вот заработать придется самостоятельно, так как княжество заинтересовано, чтобы отучившиеся отслужили свой срок, да и приобрели опыт на охране границ. «Все по специальным статусам я тебе рассказывать сейчас не буду». Сам вспомнишь или выучишь в школе. Помочь сильно я тебе не смогу, но и так не брошу. Завтра со мной пойдешь, а сейчас собирайся, к источнику пойдем. Есть у меня задумка, как тебе помочь, но придется потерпеть», — сказал дед. «Так, может, подождать? Вы же говорили, саму пройдет», — спросил я. «Сын приезжает с невесткой и внуками погостить, потом некогда будет, а ты с ними уедешь». Если они согласятся, то устроить тебя в обычную школу. Ну а дальше ты уже сам. На каникулы будешь сюда возвращаться. Основные техники я тебе покажу, а там будем смотреть, как пойдет прогресс твоего развития. Научти, делаю я это не бесплатно. Если тебе удастся возродить свой род, то пообещай, что ты сделаешь моих внуках дворянами. На моих детях в любом случае клеймо отца останется, а вот внуки должны вернуть статус дворян. «Я не забуду вашу помощь и постараюсь отблагодарить не только внуков, но и вас», — сказал я. «Ладно, пошли к Источнику, сам дойдешь или мне отнести тебя?» — спросил Радомир. «Нужно самому привыкать, так нянек не будет, да и залежался я здесь», — ответил я. «Вот это похвально! Давай тогда, ты иди, а я подстрахую, заодно расскажу основы магии, если ты их не знаешь». Маги используют несколько основных видов энергии, и все они разного цвета. К примеру, энергия исцеления видна в зеленом виде, ее еще называют энергией жизни. Красная – энергия огня, синяя – воды и льда. Голубая – энергия ветра, коричневая – энергия земли. Есть и другие виды магических энергий, но они применяются очень редко, и не такие мощные в своем проявлении. Тебе повезло, что ты видящий, так как можешь видеть вообще все энергии в мире. А вот маги видят только перед собой, и, как правило, небольшой участок. Но этого достаточно, чтобы разглядеть, что пытается сотворить твой противник. Вообще, магии в каждом человеке несколько видов, но, например, магия огня и магия воды не сочетаются вместе — И, как правило, один определенный вид магии имеет преимущество перед другими видами. Мы сейчас проверим, какая магия есть в тебе, чтобы понять, в каком направлении тебе развиваться. Я попробую излечить тебя прямо на источнике и, если получится, восстановить поврежденные каналы. Поэтому к самому источнику мы не пойдем, а пойдем по кругу. И ты выберешь, какой цвет к тебе лучше подходит, получив отклик от него». — сказал Радомир, сопровождая меня, пока я медленно шел к источнику, но чем ближе мы приближались к нему, тем легче мне становилось идти. Последние метры я проделал уже с выпрямленной спиной и свободно идя первым по узкому коридору из переплетенных веток. «А почему не отложить мой отъезд на год?» — спросил я. «Дело в том, что тебя начнут скоро искать». Раз твой родовой знак появился на груди, то родовые артефакты в скором времени покажут, что наследник княжеского рода жив. И об этом узнают не только те, кто верен тебе, но и те, кто попытался убить тебя таким странным способом. Если тебя спросят, как ты выжил, говори, что спал и очнулся, или вообще молчи. Никому не говори, что твое сознание из другого мира. Так вот... Поняв, что ты жив, на место твоего убийства отправят убийц, и они начнут искать любые возможные следы. Защитить тебя здесь я не смогу, а то, что ты был здесь, никто не узнает. Перед уходом я проведу над тобой обряд, и он на год должен скрыть тебя от всех поисковых заклинаний, основанных на магии крови». «Но ведь магия крови запрещена, кто посмеет ее использовать?» перебил я рассказ Родомира. «Поверь мне!» Хоть она и запрещена, ей часто пользуются в ограниченном количестве не только государственные маги, но и частные, невзирая на то, что не имеющие на ее использование лицензии маг подлежит смертной казни. Но за поисковые заклинания сильно не накажут, а вот за боевые и связанные с убийством людей казнят всех причастных. Но мы отвлеклись. «Иди вперед и выбери одно из деревьев, каждый из них представляет одну из магических школ». «Этот источник универсальный, и тем он хорош, что может помочь любому одаренному, но пока я не до конца понимаю, что с тобой произошло», — сказал дед, остановившись на краю поляны. Медленно приближаясь к центру, я обошел по кругу, касаясь каждого дерева, после чего сказал. «Я чувствую желание приложиться сразу к двум линиям, красной и синей, но при этом я чувствую какое-то сопротивление». «Хм, этого я и боялся». У тебя два источника, и они противоположны друг другу. Магия огня и магия воды несовместимы, но в тебе они соединились. Если ты будешь использовать одновременно два источника, то можешь сгореть или полностью лишиться дара. Но в то же время, если ты сможешь сочетать их в себе одновременно, выпуская в определенную точку, то мощность такого заклинания может быть просто огромной, хотя это и очень опасно». «Значит, я могу попробовать овладеть одновременно двумя источниками и управлять обеими стихиями?» Спросил я. «Сядь у камня так, чтобы правая рука была направлена в сторону магии огня, а левая — в сторону магии воды, и приложи руки к камню. Представь, что обе энергии поступают в твое тело, не смешиваясь внутри, а наполняя каждая свой источник». «Если почувствуешь, что они начинают конфликтовать между собой в твоем теле, то немедленно разорви связь», — сказал старик, усаживаясь в стороне от меня и делая пасы рукой, формируя перед собой заклинание, линии в его руках были белого цвета. Насколько я помню, это он создал диагностическое заклинание наподобие заклинания всевидения внезапно подсказала мне моя память. Сев на колени вплотную к камню, из которого в разные стороны росли стволы деревьев, Я осторожно положил обе руки на него и, закрыв глаза, представил, как медленно в правую руку входит энергия огня, а в левую – энергия воды, каждый из которых заполняет свой источник.